Чрезмерный вылов – это глобальная проблема, которая продолжает усугубляться. Запасы примерно 60% видов рыб, за численностью которых следит продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, относятся к категориям полностью освоенных, чрезмерно эксплуатируемых или истощенных. На Атлантическом побережье США отмечается значительное сокращение популяции «голубого тунца», хотя глостерские рыбаки это отрицают, ссылаясь на хорошие уловы. Уменьшаются запасы меч-рыбы в центральной части Атлантики. Из Карибского моря исчезают моллюски и морской окунь. В Мексиканском заливе под угрозой оказался промысел Кампичинского луциана, сопутствующего улова при добыче креветок. Перу теряет свою популяцию анчоуса. минтай исчезает из Охотского моря. Сегодня 90% мест рыболовного промысла в мире находятся в пределах 200-мильных экономических зон, и рыбаки ищут новые виды рыб на больших глубинах. Нам мало что известно об экологии моря на этих глубинах, но поскольку вода там зачастую очень холодная, рыба, скорее всего, размножается медленно. Атлантический большеголов появился на мировом рынке после введения 200-мильных зон и сразу обрел такую популярность, что из морских глубин неподалеку от Новой Зеландии эту рыбу извлекали со скоростью 5 тонн в час. К 1995 году уловы сократились почти до нуля. Многие соглашения в области рыболовства дестабилизировались после распада СССР. Россия стала крупным поставщиком трески, а у русских рыбаков, промышлявших в Баренцевом море, треска стала практически эквивалентом наличных денег. Канадцы стали закупать русскую треску в Норвегии, потому что Россия наводнила ею норвежский рынок. Европейцы истощили запасы рыбы в Атлантике, и промысел переместился в Тихий океан, где работали многочисленные суда не только из Японии, России, США, Кореи, но еще и из Китая, который не имел богатого опыта международного сотрудничества и активно наращивал свои рыболовные мощности. Смена мест промысла с Атлантического океана на Тихий – не новая идея. Тихоокеанская треска была одной из причин, по которым в 1867 году США купили у русских Аляску. Но крупнейшие рынки находились далеко на Атлантическом побережье, и потому Тихоокеанская треска не пользовалась таким спросом, как Атлантическая. Тем не менее, в 1890 году было выловлено полмиллиона особей Тихоокеанской трески. В 1897 году американский ученый Джеймс Дэви Баттлер высказал в своей книге предположение, что с развитием промысла трески в Тихом океане последние разногласия между США и Канадой утратят свою актуальность и откроется путь к возможному объединению с Канадой. Но тихоокеанская треска – другая рыба, менее ценная. Она не мигрирует и, судя по всему, живет не больше 12 лет. Но что самое главное, уловы тихоокеанские трески никогда не могли сравниться с уловами ее атлантической родственницы. Желанной добычей в северной части Тихого океана стал минтай. Треска нашего времени, как выразился один из работников Гортонс. Минтая вылавливали столько, что с середины 1970-х годов значительно сократились популяции не только этой рыбы, но и питавшихся ею хищников, в том числе морских львов и нескольких видов птиц. Морская экология сложна, и все в ней тесно взаимосвязано. Когда большие плавучие базы вылавливают слишком много песчанки и другой мелкой рыбы, которую в Дании перерабатывают в рыбную муку для производства топлива, голодает не только треска, но и морские птицы. В 1986 году стада тюленей в Северном море мигрировали на юг, и уничтожали прибрежную рыбу в норвежских водах, поскольку страдали от голода из-за чрезмерного вылова мойвы. Рыбаки призывали разрешить охоту на тюленей, чтобы защитить от них рыболовство в Северном море. В 1995 году и Норвегия, и Канада отменили запрет охоты на тюленей, поскольку их численность росла, и они питались треской. В конце 1950-х охота на тюленей в Канаде оказалась в центре внимания защитников природы. К тому времени огромное поголовье тюленей и высокая стоимость их шкур привлекли к берегам Ньюфаундленда и Лабрадора массу безжалостных охотников-дилетантов с вертолетами. В 1964 году возмущение зоозащитников во всем мире вызвал документальный фильм монреальской киностудии «Артек», в котором было показано, как снимают шкуру с живого тюленя. Протесты международной общественности не прекратились даже после того, как выяснилось, что живодеру заплатила кинокомпания, а двое других охотников были членами съемочной группы. В 1983 году, в результате сильнейшего давления со стороны экологических организаций, европейское экономическое сообщество объявило бойкот изделий из тюленей кожи. И в итоге Канада запретила охоту на тюленей, традиционный промысел жителей Ньюфаундленда и Лабрадора. Неудивительно, что в 1995 году возобновление охоты на тюленей вызвало негодование экологов и зоозащитников, как в самой Канаде, так и за рубежом. Защитники тюленей утверждали, что для охоты на этих животных нет никаких научных оснований. Некоторые даже отрицали, что тюлени питаются треской. До того, как защита тюленей стала считаться делом чести, каждый на Ньюфаундленде знал, что тюлени едят треску. На этикетке популярного на Ньюфаундленде прохладительного напитка производства компании G.H. Гейден изображен тюлень на льдине, а рядом призыв «Keep cool». Английское выражение «Keep cool» можно перевести как «держите напиток холодным» и как «сохраняйте хладнокровие». Но в менее политкорректном XIX веке тюлень держал в зубах треску. По данным канадского правительства, запрет охоты привел к увеличению поголовья гренландских тюленей вдвое, до 4,8 миллиона. И если бы его не отменили, то к 2000 году их численность достигла бы 6 миллионов. Тюлени съедают огромное количество рыбы, а рыбаки особенно осуждают их за расточительность. Подобно типичному американскому потребителю, Серые, обыкновенные и гренландские тюлени не любят возиться с рыбьими костями. Они выгрызают мягкое брюхо трески, а все остальное выбрасывают. «Тюленям не обязательно съедать много трески, чтобы серьезно влиять на природу», — говорит Джордж Роуз. «Это не значит, что мы должны объявить тюленям войну, но нам нужно контролировать их популяцию». Один канадский журналист, вспоминая кампанию 1977 года по защите этих животных, которую возглавила Брижит бордо позировавшая на льдине с пушистым детенышем тюленя, предложил французской актрисе сфотографироваться в обнимку с треской. С учетом взаимозависимости видов, главный вопрос заключается в том, будут ли другие живые организмы, не только тюлени, но и фитопланктон, зоопланктон, моего, морские птицы и киты – 15 лет ждать возвращения трески возможно у природы терпение еще меньше чем у политиков что-нибудь произойдет но не обязательно все будет так как раньше говорит роуз если виды которыми питалась треска размножится вследствие того что треска им больше не угрожает ей на смену могут прийти другие хищники и если они окажутся успешными то для роста популяции трески может попросту не остаться пищи Некоторые биологи уже высказывают опасения по поводу распространения скатов и катранов – морских собак. Кроме того, в канадских водах появилась и незваная родственница трески – сайка, или полярная тресочка. Возможно, это не так уж плохо для морской экологии, но печально для рыбаков. Сайка вырастает всего до 20 сантиметров в длину, и до недавнего времени она не имела промысловой ценности. Поскольку эта рыба гораздо мельче, взрослые особи не конкурируют за пищу с атлантической треской, чего нельзя сказать о молодняке. Что еще хуже, сайка поедает икру и мальков трески. Сайка один из нескольких северных видов, которые, по всей видимости, расширили свой ареал обитания на юг до Ньюфаундленда и Лабрадора примерно в то же время, когда исчезла атлантическая треска. Другие два северных вида Краб-стригун и креветка оказались очень прибыльными. На Ньюфаундленде добыча краба традиционно считалась менее престижным занятием, и рыбаки не жаждали его ловить. Но азиатский рынок сулил огромную выгоду, и в середине 1990-х годов нескольким жителям острова удалось хорошо на нем заработать. В 1995-м улов краба-стригуна стоил больше, чем любой другой улов в истории рыболовного промысла Ньюфаундленда. Ученые точно не знают, почему три этих вида двинулись на юг. Возможно, все дело в отсутствии трески, которая питалась креветками и крабами, хотя это не объясняет миграцию сайки. Может быть, в эти годы понизилась температура воды в районе Ньюфаундленда и Лабрадора. Но Роуз, который выходит в море для изучения северной популяции, говорит, рыбаки наблюдают много странных явлений, указывающих на то, что в море не все в порядке. Треска теперь достигает половой зрелости в более раннем возрасте и при меньших размерах. Нерестятся даже мелкие четырехлетние особи. Это неудивительно, когда вид оказывается под угрозой исчезновения, половое созревание у особей зачастую начинается раньше. Природа нацелена на выживание, но Роуз также отмечает, что треска начала нереститься при температуре воды минус 1 градус Цельсия. Считалось, что на нерест треска уходит в более теплые воды. Рыбаки постоянно сообщают о новых странностях, например, о появлении рыбы в тех районах, где ее никогда прежде не видели, на других глубинах, при другой температуре или в другое время года. Пожалуй, еще большее беспокойство вызывают выводы Роуза о прекращении миграции северной трески. В целом для ее популяции характерна 900-километровая сезонная миграция, но Роуз считает, что после 1992 года уцелевшая треска сместилась в прибрежные воды и осталась там. Он не знает причину этого явления, но предполагает, что миграцию возглавляли более крупные и старые особи, которых теперь больше не осталось. Возможно, также что треска мигрирует в поисках пищи и мест для нереста, но при значительно меньшей численности популяции необходимость в этом отпала. Несмотря на все принятые меры, одним из главных препятствий к восстановлению популяции трески в районе Ньюфаундленда остается почти патологическое нежелание общества принять произошедшее. Жители Ньюфаундленда, похоже, готовы поверить во все, что угодно, кроме того, что они сами уничтожили природное изобилие. Один канадский журналист опубликовал статью, в которой указывалось, что треска исчезла из вод Ньюфаундленда в то же самое время, когда в Норвегии ее популяция начала восстанавливаться. Совершенно очевидно, что северная треска собрала чемоданы и мигрировала в Норвегию. Людям хочется верить, что природа и эволюция не связаны с человеческой деятельностью. Есть мир природы, а есть мир людей. Но человек – часть природы. Если он жестокий хищник, то это тоже одна из граней эволюции. Если треска, пикша и другие рыбы не могут выжить из-за того, что человек их истребляет, Их место займут другие, более приспособленные виды. Природа – неисправимый прагматик, упорно ищущий то, что работает. Но пример тараканов показывает, что нам не всегда нравится то, что в природе работает лучше всего. Парижский дебют свежей сушеной трески Треска прекрасна, когда ее плоть раскрывается белыми лепестками. Ален Сендеранс Ален Сендеранс стал звездой в 29 лет, когда открыл свой первый ресторан. Он настоящий кулинарный гений с талантом к маркетингу. Любознательный и вдумчивый. Немногие люди размышляли о еде так же много, как Сендеранс. В 1972 году популярный молодой шеф-повар нового парижского ресторана «Л'Оркестрат» выдвинул одну из множества своих дерзких идей – подавать свежую треску, кабиё. Раньше ее никогда не предлагали в лучших ресторанах Парижа. Большинство великих парижских поваров, подобно сушеной треске, приехали из южных регионов, например, Сендеранс родом с юго-запада страны. Соленосушеная треска, муру, медленно пробивала себе дорогу с крестьянского стола южных регионов, пока не превратилась в глубоко чтимую французскую традицию. Но нельзя сказать того же о свежей треске. Сендеранс придумал рецепт приготовления свежей трески и предложил это блюдо в своем меню под названием кабелье роти, жареная треска. Но ее никто не заказывал. Тогда шеф-повар заменил слово «кабиё» на «мару фрэш» — свежая сушеная треска. Это оказалось удачным решением. Блюдо прижилось. Мару фрэш ротти — жареная свежая сушеная треска. 4 220-граммовых куска трески с кожей, баклажанная икра, 750 граммов нарезанного кубиками зеленого перца, Полтора килограмма нарезанного кубиками красного перца. Полтора килограмма нарезанных грибов. Пятьсот граммов измельченных помидоров. Двадцать мелко нарезанных луковиц шалота. Десять мелко нарезанных зубчиков чеснока. Двадцать мелко нарезанных филианчоусов. Десять баклажанов, запекавшихся в течение четырех часов при шестидесяти градусах Цельсия. Три цукини, нарезанных соломкой. Первое. Смешайте оливковое масло, шалот, чеснок и филианчоусов добавьте красный и зеленый перец, томаты. Тушите, пока не испарится жидкость. Затем добавьте измельченные запеченные баклажаны и грибы. Тушите несколько минут и снимите с огня. Второе. Обжарьте соломку из цукини. Третье. Обжарьте треску кожей вниз и доведите до готовности в духовке. Четвертое. Выложите все на тарелку. Ален Сендеранс, шеф-повар, Париж. 13. В ожидании испанской армады. Как ни узки границы Филдлейна, однако здесь есть свой цирюльник, своя кофейня, своя пивная и своя лавка с жареной рыбой. Чарльз Диккенс. Приключение Оливера Твиста. В Британии, пережившие нападки на многие из своих вековых традиций, все чаще обсуждается проблема сохранения настоящего фиш энд чипс. Скоро наступят времена, когда мы не сможем достать крупные куски рыбы, говорит Моррин Уайтхед, который вместе с мужем владеет популярный закусочный Paul's Loaf в Эксетере, расположенном среди зелёных холмов на востоке Девана. Как и все, кто имеет дело со свежей треской, она понимает, насколько важна толщина куска. «Если молоди не давать расти, так и произойдет», — объясняет она. Для большинства представителей британского рабочего класса слово «фиш» означает «треску». Но в Йоркшире под ним обычно подразумевают пикшу, и сеть закусочных Харри Рамсденс, основанная в 1928 году в Гайзле, пригороди Литца, Более 60 лет славилась именно жареной пикшей. Тем не менее, в 1990-е годы, когда Харри Рансденс открыла закусочный на юге Англии, ей пришлось переключиться на треску. На юге Англии, за исключением Лондона, все прочее неприемлемо. Для описания воровского притона на задворках Лондона Диккенс позаимствовал основные черты торгового района, где жил рабочий класс. Торговля жареной рыбой в Лондоне началась с промышленной революцией в 1830-х годах. В Эстенде и Сохо еврейские торговцы жарили рыбу и продавали ее еще за несколько десятилетий, до того, как к ней стали добавлять ломтики жареного картофеля. Рыбу брали и до сих пор берут ту, которую можно дешево купить на рынке Биллинсгейт, треску, пикшу, камба, лухека или даже ската и катрана. Последнее время для этого блюда стали все чаще использовать катрана, но признаются в этом только владельцы закусочных в Лондоне. В остальной Англии исчезновение трески обычно крупной – угроза всему образу жизни. Крупнейший рыбный порт в Англии находится в ньюлине Этот город в Корнуоле с домами из темного кирпича, сбегающими с холма к докам, расположен в нескольких километрах от мыса Лэнс-Энд самой западной точке английской части острова Великобритания. Дэвид Джуэл, владелец тамошней закусочной, специализирующейся на фиш-энд-чипс, жалуется, что не всегда может предложить клиентам настоящую рыбу. Фиш-энд-чипс – еда простого человека, должен продаваться относительно недорого, а высокая стоимость трески иногда вынуждает брать для этого блюда сайду или мерланга. Кроме того, это самая британская еда зачастую уже и не британская. Фиш и мурс, одна из старейших в Англии закусочных, предлагающих фиш энд чипс, которая была открыта в Ковентри еще в 1891 году, отказалась от английской трески. Ковентри находится в центре страны, настолько далеко от моря, насколько это возможно в Англии. Тем не менее, на протяжении 80 лет кто-то из членов семьи Мур каждое утро садился на поезд и ехал в Скегнес, на другой конец страны, чтобы купить свежую треску, выловленную в Северном море. В 1968 году семья продала закусочную. Нынешний владелец Шон бритон учившийся этому бизнесу у отца, говорит, «Достать хорошую британскую треску почти невозможно». Та, что мы видим в порту, три дня провела на корабле. Фиши Мурс покупает замороженную треску из Исландии, Норвегии, а иногда с Фарерских островов. Еще одна глубинная и универсальная черта британского рабочего класса, сравнимая с любовью к жареной рыбе, — это ксенофобия. Поэтому заявление о том, что иностранцы лишают британских рабочих их трески, приносит немалые политические очки. Британские рыбаки и многие их соотечественники винят во всем европейское экономическое сообщество, которое теперь называется Евросоюзом. Разумеется, этот подход отрицает долгую историю чрезмерного вылова в самой Великобритании и тот факт, что ужасные испанские супертраулеры, которые теперь осуждаются буквально всеми, были британским изобретением. А правы рыбаков на свободный доступ к морю принцип, за который британцы сражались в водах Исландии, сопровождая свои действия возвышенной риторикой, почему-то забывается всякий раз, когда Брюссель предлагает дать европейским партнерам право ловить рыбу в водах Великобритании. По данным британского правительства, чрезмерному вылову в британских водах подвергается 70% видов рыб. В Северном море уловы снизились с 287 тысяч тонн в 1981 году до 86 тысяч в 1991-м. Подобно северной популяции в Канаде, британская треска теперь созревает в более раннем возрасте, от 3 до 5 лет, а крупные особи встречаются все реже. В 1990-х годах, когда рыболовство в Северном море переживало кризис, действие переместилось в прибрежные воды Ирландии. Вскоре Международный совет по исследованию моря на протяжении многих лет предупреждавший об уменьшении популяции рыбы в Северном море, сообщил о похожей ситуации в Ирландском море. В Европейском Союзе проблемы добычи рыбы разрешаются ненавистными всем чиновниками, реализующими единую политику в области рыболовства. В каждой стране каждому судну на каждый месяц выделяется квота на каждый вид рыбы в каждом районе моря. Многие считают, что эта система не помогла предотвратить сокращение популяции трески и других ценных промысловых рыб. На принятие решений зачастую гораздо больше влияют политика и национализм, чем забота о природе. Многие годы ученые и европейские министры признавали, что популяция хека находится под угрозой и что квоты следует сократить на 40%. Но на каждой ежегодной встрече европейских министров рыболовства испанцы, для которых Хек остается одним из главных продуктов питания, лоббировали сохранение объемов вылова, и договориться о снижении квот не удавалось. В декабре 1994 года на встрече министров европейских стран в рамках единой политики в области рыболовства была достигнута договоренность о допуске 40 испанских рыболовных судов в Ирландские воды. После сорока лет чрезмерного вылова собственными траулерами рыбаки Корнуэлла и Девана наконец получили козлов отпущения, тех, кого можно винить в уменьшении популяции трески. Еще до прихода сорока иностранных траулеров слово испански стало ругательным для всех жителей юго-запада Англии. Морин Уайтхед, владелица закусочной в Эксетере, теперь знала, кто виноват в том, что куски ее жареной рыбы стали тоньше. «Если испанцы все заберут, толстых кусков больше не будет», — предупреждала она. В благоухающем зеленом Корнуэлле, с его густой растительностью, согреваемой гольфстримом, испанцы постепенно становились навязчивой идеей. Корни взаимоотношений между европейскими народами зачастую теряются в глубине веков, а испанцев здесь никогда не любили. Жители Корнууэлла помнят, что задолго до двух жестоких мировых войн с немцами и нескольких веков сражений с французами узкие и крутые улицы Ньюлина были разграблены испанскими мародерами, прибывшими на Галеонах. И теперь они возвращаются. Испанцы с их крупнейшим флотом и бедными рыболовными угодьями — любимый объект нападок для рыбаков Атлантики. Многие забывают, что Испания – самый большой рынок морепродуктов из-за необычайно высокого подушевого потребления. На протяжении многих веков промышлявшие в водах Атлантики рыбаки от пилигримов Новой Англии до получивших независимость исланцев выживали во многом благодаря испанским рынкам. Теперь треску уже не добывают ни испанские, ни даже баскские рыбаки, с которых все началось. Все гигантские компании, поставщики бакалау, которые владели собственными траулерами, ловили треску на шельфе, сушили и продавали ее, уже прекратили работу. Одной из крупнейших в Бильбау была компания Труэба и Пардо. В порту Пасахис в районе Сан-Себастьян базировалась основанная в 1926 году «Пей-Есабее» – испанские рыбаки и заготовщики бакалау. Обе закрылись в 1960-е годы. Помимо рыбаков и портовых рабочих, в пей есэ только на разделке и сушке рыбы были заняты 500 человек. В и пардо разделкой рыбы занимались около 200 человек. В основном это были женщины, которые работали за низкую плату, не имели социальных гарантий и целыми днями просто удаляли темно-серую пленку, выстилающую брюшную полость рыбы. Работа считалась непривлекательной, и эти женщины обходились компаниям очень дешево. Каждая могла обработать тысячу килограммов рыбы в день, затем треску сушили в горах. При нынешних зарплатах и социальных гарантиях компании уже не могут позволить себе таких расходов. После введения двухсотмильных зон баски утратили доступ к большинству рыбных угодий. В 1980-х годах Испания присоединилась к Европейскому экономическому сообществу, но к этому времени трески в европейских водах почти не осталось. В 1990 году лишь несколько очень старых траулеров выходили из баскских портов на добычу трески. Но банки и прочие финансовые институты, основанные в таких крупных портах, как Бильбао и Сан-Себастьян, по-прежнему процветали. В сложившихся условиях баски перестали ловить и сушить треску и стали ее импортировать. В нескольких километрах от Бильбао, в городе Арригориага, расположенном выше по течению реки Нервьон, окна офиса Адольфо и Гино выходят на крутые зеленые склоны баскских гор. Окна защищены коваными решетками с узором в виде распластанной сушеной трески. Эгино — бывший директор Байсфа, крупнейшего поставщика бакалау в стране басков. Это невысокий, суровый мужчина, чуть за пятьдесят, с грубоватыми манерами, скорее очаровательными, чем обидными. Эгино вырос в старинном портовом городе Португалете. Возможно, некоторые из тех, кто в прошлом грабил Ньюлин, были родом из этих мест. Мальчишкой он не любил школу и в возрасте 14 лет бросил учебу, чтобы начать свое дело. Эгину начал продавать бакалау мелким продуктовым лавкам, вроде тех, которыми владел его отец. Так он познакомился с сотрудниками Пейе Сабее и Труэ Баипардо. И в этих компаниях нашел шестерых партнеров, с которыми впоследствии основал Байсфа. Теперь всю сушеную треску они импортировали из Исландии, по полторы тысячи тонн в год. В 1994 году исландцы перестали поставлять им товар морем, а вместо этого привозили треску в Роттердам, где перегружали ее в автомобильные фуры. Таким образом, компания стала получать не одну большую партию раз в пару месяцев, а по контейнеру каждую неделю. «Секрет хорошей сушеной трески — не давать ей много времени проводить на судне», — говорит Агину. И все-таки жители Корнууэлла, и большие части Англии почему-то убеждены, что испанцы заберут всю их треску. На самом же деле испанцы были бы не прочь забрать всего Хека, но поскольку англичан волнует треска, они считают, что именно ей угрожают испанцы. Ньюлин не похож на соседние корнуэльские города – Пензенс и Маусхолл. Это курорты, где британцы проводят отпуск типичным для них образом – Прогуливаются по пляжам и аллеям, закутавшись в свитера и шарфы. Но Ньюлин — город рыбаков, а если точнее, город рыбаков, оставшихся без работы. В 1990-е годы у длинных причалов, где швартовались траулеры, обычно стояла пара списанных судов, разрезанных и проданных на металлолом. В попытке сократить британский рыболовный флот правительство платило рыбакам за уничтожение их собственных судов. Но в Корнувале практически не было другой работы. Майк Таунсенд, руководитель Корнувальской организации рыбопромышленников, так описывал положение, в котором оказались рыбаки. «Здесь больше ничего нет. Если они не будут ловить рыбу, они останутся без работы. Но если продолжат ловить рыбу столько, чтобы им хватало на жизнь, рыба исчезнет». Уильям Хупер, 55-летний крепкий шкипер с 40 траулера Дэйзи Кристиан, говорит «Если это судно спишут, у меня не хватит денег даже на конфеты». Хупер 40 лет рыбачил у побережья Корнуэлла. «Запасы рыбы уже не такие, как 10 лет назад», — объясняет он, — «они медленно, но верно уменьшаются. Все, что можно сделать, взять судно побольше, сеть побольше, увеличить расходы. Но все равно уже не поймаешь столько, сколько десять лет назад. Хупер впервые вышел в море в 1955 году, когда, по его словам, рыбы было по колено, потому что во время войны ее почти не ловили. Теперь он не смог бы зарабатывать на жизнь на 12-метровой лодке, которой владел тогда. Хупер выходит в море на принадлежащем коммерческой компании Траулере и, как и вся команда, получает за свой тяжелый труд долю от продажи улова. Ни один рыбак не в состоянии в одиночку потянуть расходы на топливо и обслуживание судна, достаточно большого, чтобы нести две пятитонные сети. А именно при таком размере сетей промысел становится рентабельным. Многие британские рыбаки выступали за то, чтобы признать единую политику в области рыболовства неудачей и отказаться от нее. Майк Таунсенд был одним из самых активных лидеров этого движения. Когда-нибудь мы должны сказать «стоп!» Мы распоряжаемся нашими запасами нерационально. Он считал, что Соединенное Королевство должно лучше охранять свои воды. Яростные споры разгорелись вокруг главного инструмента регулирования рыболовства, квот, которые были предложены Международным Советом по исследованию моря для контроля популяции рыб. Если численность придонной рыбы уменьшалась, рыбаки должны были сократить ее вылов и одновременно увеличить вылов более мелкой рыбы, которой она питалась. Квоты должны были помочь искусственно изменить баланс видов, чтобы рыбаки по-прежнему могли зарабатывать на жизнь. Но оценка размеров популяции основывалась на количестве рыбы, поступавшей на рынок, а не на улове, который поднимали на борт, что точнее отражало бы численность уничтоженной рыбы. Почти 40% пойманной рыбы выбрасывали обратно в море, хотя большая ее часть была уже мертвой. Рыбаки получали по радио сведения о рыночных ценах, и если цена на тот или иной вид опускалась слишком низко, выбрасывали такую рыбу за борт. Таунсенд и многие другие были убеждены, что квоты не имеют никакого отношения к реальным рыбным запасам. Он смеялся, когда его спрашивали об исчезновении трески. Нам просто житья нет от трески, мы не знаем, что с ней делать. Но рыбаки, в том числе Хупер, не соглашались с ним. По мнению Хупера, запасы трески в целом уменьшаются, несмотря на кратковременный рост. В 1995 году канадский министр рыболовства Брайан Тобин отвлек внимание общественности от приводивших в отчаяние сложных проблем рыболовства, когда распорядился арестовать испанский траулер «Эстай» и конфисковать судно, улов и снасти. «Эстай» удерживали неделю, и все это время канадские чиновники из Министерства рыболовства перебирали 350 тонн рыбы на борту траулера в поисках доказательств того, что капитан нарушил правила рыбоохраны, действующие в Северной Атлантике. Затем, вооружившись фотографиями слишком мелкого черного палтуса, которого выловил из стаи в международных водах Большой Банки, а также поднятый из воды сетью со слишком мелкими ячейками, которую испанцы выбросили за борт, Тобин отправился в Нью-Йоркскую штаб-квартиру ООН. Там он произнес пламенную речь, заявив, что Канада намерена и впредь арестовывать испанские траулеры и обрезать их сети, пока для вод за пределами канадской 200-мильной зоны не будет выработана природоохранная политика. Он также сказал, что позиция Канады продиктована осознанием своей вины за чрезмерный вылов рыбы в прошлом. «Канадцы совсем не гордятся этим», — прибавил он. За этот красивый риторический прием ухватилась канадская пресса. Газета «Торонто Стар» писала. «Здесь Тобин немного лукавил. Канадцы гордятся и даже радуются, когда видят, что один из их политиков наконец что-то предпринимает для борьбы с глобальной экологической катастрофой. В суровые времена урезания расходов образная речь и броские фразы сделали Тобина местной звездой. Тобин назвал испанских капитанов наглыми пиратами, а премьер правительства Ньюфаундленда Клай Уэллс демонстрировал фотографии слишком мелкой рыбы, обвиняя испанских рыбаков во лжи и мошенничестве. Канадская береговая охрана продолжала преследовать испанские траулеры за пределами международной части Большой Банки, а когда один из траулеров вернулся, последовала примеру исландской береговой охраны и обрезала его сеть. Канадцы были счастливы, британцы тоже. В Нью-Лене вывесили канадский флаг с красным кленовым листом, Рыбаки от Ньюфаундленда до Родайленда и Корнуэлла торжествовали. На выборах 1996 года Тобин был избран премьером правительства Ньюфаундленда, что стало большой победой либеральной партии. Европейцы тоже не остались в проигрыше. Эмма Банина, еврокомиссар по вопросам рыболовства, назвала министра рыболовства Канады настоящим пиратом, и осудила Канаду за безрассудные действия, которые ставили под угрозу жизни испанских рыбаков в открытом море. Канадцы без лишнего шума отпустили рыбаков, вернули судные снасти, а власти Испании, оглядываясь на собственный электорат, грозились подать на Канаду в суд. В общем, политическую выгоду от инцидента получили обе стороны. Сэм Ли из Петти Харбора вспоминает. Забавно было за всем этим наблюдать, но это было не по-настоящему, как будто смотришь кино. Для рыбаков из Корнууэлла инцидент стал еще одним доводом против испанцев в борьбе за выживание. «Наша самая большая проблема — испанцы», — говорит Уильям Хупер. Его спросили, как испанцы могут быть во всем виноваты, если они появились недавно, а уловы сокращаются вот уже 40 лет. Хупер задумался ненадолго а затем прибавил. Да, шотландцы всегда ловили слишком много.